Глава двадцатая. Пятая миссия. Часть вторая. Я остановился и посмотрел на планшет, изучая интерактивную карту. Интернет плохо, но работал, позволяя получить доступ к подобным благам цивилизации. Хотя данные со спутников в реальном времени, как в каких-нибудь фильмах, нам предоставить не смогли, зная координаты, получить карту оказалось нетрудно. Ну а конкретнее сориентироваться можно и на местности. Весьма холмистый, что изрядно затрудняло обзор. Потенциально врагам было где укрыться, но я полагал, что ворон не даст им подобраться незаметными. Да и что им тут делать? Село выглядело гораздо более привлекательной целью, и пока они не перебьют все живое, оттуда не уйдут». «Угу, Люблен, зачитал варлок со своего терминала. Так, на польский город это как-то не тянет, село в Болгарии, находится в Тырговиштской области, входит в общину Опака. Население составляет, или скорее составляло, 564 человека, лет 10 назад, есть даже кмет, это типа местный мэр. «Этот самый Апак, кстати, городок, не слишком далеко, но и там живет лишь тысяч семь человек». «Не слишком далеко?» – хмыкнул я. «Ты там что, выдержки из Вики читаешь?» Хей, эту информацию прислало командование. Ты же не думаешь, что аналитики могли опуститься до подобного?» «Так, материал скопирован из... Ты прав, командир». «Полагаю, это место не представляет стратегического интереса, так что черпать информацию приходится из открытых источников». «Прекрасно», – пробормотал я. Судя по карте, чуть западнее была развилка, и в село заходили уже две дороги. Одна шла чуть правее и выше, вдоль пустующих сейчас полей, огибая окраины и заворачивая в центр, другая – восточнее, сразу в поселение». Первая дорога была безопаснее, давая лучший обзор, но если чудовищ интересует опыт, то, скорее всего, именно в центре будет их максимальная концентрация. Рискованно. Зачищать так и так придется всех, но второй путь позволял потренироваться на окраинах, привыкая к новому противнику. Тем более искать долго не придется, неподалеку догорал какой-то дом с прилегающими постройками. К счастью, на окраине застройка шла сельского типа, здания окружали приличные участки, так что, хотя тушить пожар никто не пытался, на соседей он не перекинулся. «Идем понизу», – огласил я решение, – «напоминаю, держим дистанцию, смотрим по сторонам, особое внимание на крыши». Висящий на въезде простенький прямоугольный знак подтвердил, что занесло нас именно в Люблин. Причем написано было на вполне понятной кириллице, да еще и продублировано ниже на английском. Похоже, насчет языкового барьера я волновался зря. Как-то так вышло, что за всю жизнь мне не представилась возможность посетить Европу. Всё же перелёты из восточной части страны не самое дешёвое удовольствие. Разок удалось побывать в Турции, которая, к слову, относительно рядом, но в целом сравнивать не с чем. Окраины, впечатления европейского порядка, достатка и изобилия как-то не производили потрескавшийся асфальт со следами ямочного ремонта, одноэтажные домики из серого или красного кирпича, низкие заборы, местами явно нуждающиеся в ремонте. Что-то подобное со скидкой на особенности архитектуры я мог бы увидеть и у нас. Трупов в зоне видимости пока сравнительно немного, все же застройка пока еще шла неплотная, да и шансы сбежать за пределы поселка у местных были неплохие, если, конечно, сделать это незаметно. «Обезьяны тоже не ограничены пределами локации. Ещё на подходе мы видели рассеянное и перебитое стадо коров, но сделавший над ними круг ворон сообщил, что убийцы давно ушли, так что я приказал двигаться дальше. Стоп! Я присел возле трупа чернявого мужика лет сорока, рядом с которым лежали вилы. Не очень-то они ему помогли, против наполовину бронированных тварей без огнестрельного оружия шансов мало». Ран у него обнаружилось прилично, видно, что сопротивлялся, но смертельных всего парочка. Золотые обезьяны были существами системы, а потому плоть их интересовала слабо. Убив жертву и поглотив опыт, они тут же потеряли к ней интерес. Хотя почва подмерзла, местами просматривались следы обезьяньих лап, которые вели в сторону ближайшего дома. «Ната...» Я мотнул головой. Впрочем, без особой надежды. Окно разбито, а двери распахнуты настежь, так что шансов у местных обитателей почти никаких, но обезьяны все еще могли быть рядом. «Там нет никого живого», сообщила девушка, приблизившись к зданию еще на пару шагов. «Разве что крысы в подвале». «Понятно. Двигаемся дальше». Я напомнил себе при случае изучить полученный от нежити навык «Поиск жизни». Способность критически полезная в подобных ситуациях. Зачищать дома традиционными способами у нас просто нет времени. По мере продвижения трупы попадались все чаще, однако несколько раз НАТО сообщало, что чувствуют выживших – Как я и полагал, обезьяны не могли убить всех, многие успели укрыться по подвалам. Сами дома тут довольно основательные, пальцем стену не проткнешь, двери тоже крепкие, однако все портили окна, решеток тут практически не встречалось, как и традиционных для русской деревни ставней. «Твари!» – приглушенно выругался кузнец, заметив труп молодой женщины. К чести, никто не реагировал на трупы слишком уж остро. Особенности подготовки – Визиты в морги входили в базовую учебную программу. Картина резни наполняла желанием отомстить, отгоняя страх и колебания. Главное, чтобы здравый смысл остался. «Слева! Двое!» – раздался в наушнике голос Наты. Почти одновременно тревогу подтвердил ворон, но если питомца услышал только я, то девушки – все. «Манки!» «Слева!» – продублировал я. «Первая группа! Приготовиться! Огонь!» На крыше одноэтажного дома метрах в пяти от нас появились две золотистые фигуры ростом с ребенка. Заметив нас, они на мгновение замерли и тут же были снесены приглушенными очередями. Привлекать внимание опасно, так что для тяжелого оружия время еще не пришло. Но даже так, с учетом концентрации огня, шансов у пришельцев не было». Одна тварь получила десяток попаданий и молча рухнула с крыши, вторая успела подпрыгнуть и вскрикнула, прежде чем скатиться следом. «Прекратить огонь!» Сам я вообще не стрелял, контролируя ситуацию и наблюдая со стороны. Заодно бросил идентификацию, но сейчас изучать результаты было не время. «Ната, ещё кого-нибудь чувствуешь? Нет? Тогда перезаряжаемся и идём. Проверим этих «манки». Так оно и вправду короче выходит». «Спартак перепрыгнул невысокий забор и открыл ворота, впустив отряд внутрь. Когда мы добрались до чудовищ, они были уже мертвы. Впрочем, легион, похоже, успел поймать последнее дыхание второй твари. Ладно, ран от клюва или когтей я не наблюдал, так что скончались они обе от естественных причин – переизбытка тяжелых металлов в организме». «Итак, пули их все же берут», — констатировал я, изучая раны. «Не то чтобы я сомневался, но во время прошлого столкновения у группы было только холодное оружие, и они, завалив одну тварь, предпочли отступить. Так что в следующий раз давайте полегче. Не забывайте, всем нам нужен опыт и лут, а не только шкура». «И кристаллы, не забывая о кристаллах» напомнил ворон, тщетно пытаясь разорвать шкуру и добраться до вожделенной добычи. Увы, безуспешно. «Следи за местностью давай», напомнил я ему об обязанностях, иначе кристаллы могут вытащить уже из нас самих. Насколько мне известно, кристаллы образуются во всех магических существах в момент смерти, в том числе и во всех новоявленных земных магах, включая меня самого. «Этому старшему нужны кристаллы, много кристаллов», «Один кристалл – это достаточно много?» «Нет, много – это больше одного!» «Пф!» – хмыкнул я. «Ты получишь два, когда миссия закончится». Вместо того, чтобы возразить, Ворон счастливо каркнул, подпрыгнул и взлетел, оставив меня в легком недоумении. «Странно, уж что-что, а считать-то он точно умел. Или Ворон счастлив тому, что развел меня на целых два кристалла? Возможно, в этом стоит еще разобраться». «Ладно, что там было с идентификацией?» Я погрузился в список сообщений, быстро отыскав нужное. «Золотая обезьяна – 87%, статус – чудовище, ранг существа – F+, уровень – 3, опасность – средняя, параметры – сила – 5, ловкость – 8, живучесть – 5, выносливость – 5, мудрость – 5». Восприятие – 7, инстинкт – 6, дополнительные параметры – родословная 1, интеллект – 1, вера – 1, особенности – слуга порядка, существо принадлежит к системе, член стаи – существо является одним из элементов стаи, элитное родословная. хотя существо относится к низшему рангу, в нем течет кровь великих предков – Характеристики выше типовых. Прочная шкура. Шкура этих обезьян высоко ценится за свою прочность, однако добыть ее будет не так-то просто. Защитная аура. Существо способно активировать ауру на время, значительно усиливая защитные способности. Ого! Для существа F-ранга ее параметры были просто непропорционально огромными. Особо обратил внимание на то, что интеллект находился в дополнительных параметрах, значит, несмотря на его зачатки, это действительно скорее животное, чем разумное существо. Наличие веры означало, что противник имел божественного покровителя, а родословная, похоже, и была причиной такой разницы в силе по сравнению с теми же гоблинами. Однако самым важным пунктом я счел защитную ауру. «Обезьяны и так обладали выдающейся защитой, и если они еще и могут ее усилить...» «Ладно, пока рана об этом беспокоится». Вздохнув, я вернулся к осмотру тела. С учетом того, что в них стреляли почти в упор, раны были скромными. Перевернув труп, я убедился, что выходных отверстий не наблюдается. Будь шкура немного прочнее, возникли бы проблемы. Точнее, оружие пришлось бы сменить всем». Впрочем, у группы есть оружие помощнее автоматов. Другое дело, что живьем обезьян так не взять. Дротики со снотворным, если и подействуют, то всадить их нужно еще постараться. Не так уж много у тварей мест, не прикрытых шерстью. Впрочем, оно и не нужно. Вывести пленников из ЕС нам все равно не дадут. Оно и к лучшему, пожалуй. Оглядываясь вокруг, я ненавидел обезьян не сильно меньше гоблинов. И ведь это только начало. «Когти! Они в крови!» – заметила Горгона. Я даже чуть вздрогнул. Учитывая длину ее волос и их значения, шлем у нее был индивидуальный, позволяющий им двигаться почти свободно. Вот и сейчас они шевелились отнюдь не в такт ветру. Жутковатое, но завораживающее зрелище. Причем у обоих. Кивнул я, оттягивая обезьяне губу, чтобы проверить клыки. Кровь была и тут, хотя трудно сказать, чья именно. Похоже, они успели кого-то убить. Нож шкуру брал с трудом, так что тратить время, пытаясь вырезать кристаллы, я не стал, просто связав трупы и поместив в сумку. Не самое оптимальное решение, учитывая, что в каждой туше было с полцентнера, и даже с учетом уменьшения веса это два дополнительных килограмма. «Если врагов тут действительно сотни, то утащить с собой все трупы я не смогу просто физически». Даже сейчас, хотя я и сразу передал часть снаряжения соратникам, сумка довольно чувствительно оттягивала плечо. «Эх, тяжела командирская доля. Причем в моем случае буквально». «Там кто-то есть», — внезапно проснулась НАТО. «Человек или очень крупная обезьяна». Похоже, за нами наблюдали, поскольку стоило ей ткнуть пальцем, раздался шум, а затем дверь гаража открылась, и на улицу вышел мужчина лет тридцати, с разводным ключом, зажатым в поднятых, впрочем, руках, на что команда отреагировала однозначно, направив на него оружие. «Не стреляй!» – нервно крикнул он. «Имам нужда от помощь!» «Стрелять не будем. Что случилось?» Странный вопрос в поселении, половину которого уже вырезали монстры, но ведь нужно было с чего-то начать. Болгарского я не знал, но в его речи то и дело мелькали знакомые слова, да и в целом пожелания вполне угадывались. Мужчина благодарил за спасение, спрашивал, кто мы такие, что вообще происходит, ну и похоже просил о помощи. Вообще вопрос с помощи местному населению был весьма проблематичным. Какие у нас варианты? Сопроводить его за пределы поселения – не факт, что где-нибудь там не бегают мартышки. Тащить с собой – гражданского. Получалось, что остается только предложить ему вернуться туда, откуда вылез, и надеяться, что в ближайшие часы его не найдут. Мы – группа особого реагирования «Защитники». Мир сошел с ума, и каждая сторона норовила выпендриться, назвав своих сверхов как-нибудь иначе. «Идет зачистка, пожалуйста, вернитесь в свое убежище». Определившись с тактикой, предложил я на английском, затем, видя непонимание, сдавшись, повторил на русском. «Все равно за своих мы вряд ли сойдем. Ну а так, если уж я смутно улавливаю смысл его речей, то и обратное должно быть верно». Мужчина быстро и яростно закивал, однако его слова и остальная артикуляция противоречили жестам. Похоже, возвращаться в гараж он не хотел, и глядя на глубокие царапины на воротах, я его понимал. Появись мы тут минут на пять позже, у него были бы все шансы умереть героем. Командир, я тут загуглил, вмешался варлок. Кажется, у болгар кивок означает отрицание. Мужчина замер, перестав делать головой какие-либо жесты, и сосредоточился на речи. Говорил он быстро, эмоционально и беспорядочно, но, похоже, беспокоился даже не за себя, а за семью. Пропавшую жену, детей и... Черт, как все сложно. «Помедленнее можно?» – вмешался хан. «Кажется, я его понимаю», – вновь вмешался варлок. «Его зовут Иозиф Кир, коров» и его жена с утра увезла сына в школу. Жена работает в соседнем городке, и он ей дозвонился, а вот сам сын трубку не берет, он это, просит помощи. «Помощи?» – переспросил я. «Когда здесь появились чудовища?» На этот раз перевод не потребовался. Я прикрыл глаза. «Два часа» – звучало, как приговор – Если мне куда и не хотелось соваться, то это в школу. Но теперь, когда я о ней знал, выбора уже не оставалось. И не так уж важно, что именно меня толкает на подвиги, мнение товарищей, совесть или скрытый в нашем снаряжении регистратор. К тому же проводник и посредник для связи и общения с местными нам пригодится. Но черт побери, где полиция, где армия, где вертолеты? Мы ведь не в центре тундры, должны уже появиться. «Хорошо, тогда поспешим», – кивнул я, решив все же не выдавать проводнику оружия. Усиление огневой мощи не стоило возможного риска. «Иозив, держись в центре группы!» До школы, по словам Болгарина, было минут пятнадцать пешком, но когда вокруг таятся десятки чудовищ, особо торопиться не приходится. Впрочем, для ворона все куда проще, при условии, что он не заблудится. Несмотря на поглощенные души, читал Легион с трудом и ориентировался в наших поселениях не лучшим образом. В общем, он улетел, но обещал вернуться. Даже без ворона у нас оставались беспилотники плюс сенсор, так что мы двинулись следом. Застройка становилась плотнее, и по пути мы засекли еще несколько десятков источников жизни в зданиях, но проверять выживших не полезли. Некоторые, заметив нас, вылезали, но, получив короткие пояснения, отправлялись обратно. Хватит нам и одного гражданского. Что касается обезьян, то пока что нам везло, и их встречалось не так уж и много. Похоже, стая разделилась, и сейчас они искали добычу небольшими группами, патрулируя улицы, вскрывая дома и выковыривая из укрытий тех, кто чем-то себя выдал. Плохая новость заключалась в том, что улицы сузились, а это увеличивало риски. Щелей, откуда мог появиться противник, стало больше, а времени на реакцию меньше. Когти обезьян могли резать металл, и как ненадежно было наше снаряжение, гарантий, что в броне не найдется уязвимых мест, никто дать не мог. Поэтому целиться им в ноги, пытаясь взять живьем, было весьма затруднительно, как и оперативно добить. «Чудовища, умирая, не желали лежать смирно, принимая удар милосердия, и из троих попавшихся нам обезьян на опыт удалось пустить лишь одну. Справа, пятеро!» – вновь сообщила НАТО. Довольно общее направление она подкорректировала, направив свой автомат в сторону потенциальной опасности – одной из. «К счастью, обезьяны не зашли настолько далеко, чтобы разделиться и напасть на нас с нескольких сторон, и появились с одного направления». Наше численное преимущество их тоже ничуть не смутило. Короткий опыт общения с людьми приучил их к мысли, что бояться нас не стоит. Огонь! Всем! На этот раз миндальничать было слишком опасно, так что в дело вступили и пулеметчики. Их у нас было двое – Филин и Пионер. Однако, несмотря на концентрацию огня, обезьяны появились довольно близко и выходили из игры слишком уж медленно. Одна, вторая, третья... «Автомат бесполезен!» – раздался крик Евы. «Пули просто не пробивают шкуру!» Та самая защитная аура, что я видел в описании. Ситуация напряженная, но не настолько, чтобы использовать разгон. Слишком рано. «Отставить панику!» – рявкнул я, высадив последние пули из автомата. Четвертая тварь завизжала и кувыркнулась через голову. «Просто стреляйте!» В этот момент одна из обезьян достигла края крыши и прыгнула. Причем, похоже, в качестве жертвы выбрала именно меня. Не самый лучший выбор в ее жизни. Уйдя в невидимость, я шагнул в сторону, и тварь промахнулась, оставив когтями царапины на асфальте. Потеряв противника, она тут же нацелилась на Еву, которая не решалась стрелять, опасаясь меня зацепить. К счастью, я уже успел отпустить автомат, повисший на ремне, и вытащить из сумки дробовик. Страшное оружие на ближних дистанциях. Выстрел в упор буквально смел обезьяну в сторону, проломив наконец-то защитную ауру. «Добивайте остальных! Быстро!» Я проявился, небрежно отбросил дробовик в сторону и достал из воздуха копье. Обезьяна попыталась встать, но я не дал ей подобного шанса, ударив в единственное доступное уязвимое место, чуть пониже спины. У любого живого существа есть критические точки, которые сложно защитить бронёй, и золотые обезьяны не были исключением. Раздался полный обиды, и боли, крик и... Внимание! Вы получили 10 ОС. 10 из 160. В отличие от адских гончих обезьяна явно была не первого уровня. Четвёртого? Над трупом появилась карта, опять пустышка. «Да ну и пофиг!» Я огляделся, чувствуя, что у меня дрожат руки. Сначала столкновение, не прошло и минуты, но все уже было кончено. С учетом того, что обезьяны грохнулись нам прямо под ноги, вручную добить удалось еще двух. «Кристалл!» На труп, хлопая крыльями, приземлился ворон. Вернулся. «К сожалению, после того, что мы тут устроили, возиться с тушами нет времени. Пора уносить ноги». «Начальная школа имени Василия Левски, одного из национальных героев Болгарии, о котором я никогда прежде не слышал, оказалась пуста. Не забита трупами и залита кровью, как я ожидал, а именно пуста. Лишь разбитые окна и перевернутые парты говорили о том, что обезьяны побывали и здесь, но они опоздали». Причина, по которой сын нашего проводника не отвечал на звонки, тоже оказалась прозаичной. Телефон мальчика остался лежать на парте, как, впрочем, и личные вещи многих других учеников. «Похоже, школу эвакуировали в спешке», – выдохнул я. «У них тут случаем не было транспорта? Потому что если они ушли пешком, то явно недалеко». Несколько секунд и Азиф задумчиво хмурил брови, а затем расплылся в счастливые улыбки. «Не ведях училишнее автобус?» «Значит, здесь был автобус?» «Похоже, мужик и сам рассчитывал на худшее. Даже удивительно, как можно так перемениться от одной только надежды. Надеюсь, детей действительно эвакуировали на транспорте и желательно за пределы села. Чёрт!» «Хорошо, будем надеяться, что с детьми всё в порядке», вздохнул я. «И вернёмся к вопросу чудовищ». Тратить время и дальше, бродя наугад, мы не можем, так что пора менять тактику. Следующую нашу цель указал ворон. Крупная в три десятка особей стая собралась на центральной площади. К слову, пожалуй, я все же ошибся в оценке депрессивности этих мест. Какая-то жизнь тут была, а ближе к центру даже чувствовался достаток. Дома становились новее, богаче, на площади пейзаж и вовсе напоминал провинциальный городок – целых четыре капитальных двухэтажных здания. Два, судя по флажкам Болгарии и Евросоюза, принадлежали администрации, а остальные – торговые центры. Один супермаркет даже с симпатичной трехэтажной башенкой, возле которой крутилось с десяток обезьян. Ничего особенного, но поселку на краю вселенной есть чем гордиться. Трупов, впрочем, тоже было куда больше, чем на окраинах. Горожане здесь работали или посещали местный культурно-досуговый центр, и когда появились обезьяны, произошла бойня. Людям вообще в случае опасности свойственно сбиваться в толпы, но в данном случае от этого стало только хуже. Хотя помимо мэрии в одном из зданий располагался полицейский участок, это ничего не изменило». Офицеров, или как они здесь называются, постигла та же участь, что и остальных. Если уж автоматы не давали гарантии, то стабильным оружием тут вообще ловить нечего. В который раз я мысленно выругался. Больше сотни обезьян против десятка игроков. У того, кто назначает миссиям уровень сложности, явно какие-то проблемы с логикой и математикой. Или при подсчете учитываются только наши ранги. Без огнестрельного оружия даже одну обезьяну прихлопнуть – та еще проблема. «Начинаю», – сообщил я по рации. «Принято». Стрелять из снайперской винтовки, находясь в невидимости, то еще извращение, так что маскировочное поле пошло волнами, расходясь впереди и позволяя контролировать оружие. Трюк, который я освоил сравнительно недавно. Идти в атаку на такое количество противников в лоб было глупо, Потому сначала предстояло слегка подсократить численность противников. Я поместил в центр прицела обезьяну, сидящую на крыше полицейской машины и увлеченно ковыряющуюся в носу. Прощай! Толчок в плечо и в прицеле уже следующая. Выстрел, следующая, выстрел. Я не ставил себе целью их убить, просто выводил из строя. Следующая. На этот раз эффект был меньше. Вероятно, она включила защитное поле, но снайперская винтовка не автомат. Мощности хватило, чтобы нанести рану. Неважно. Следующее. Не зная, что делать, обезьяны заметались, сбивая прицел. Всего лишь животные, пусть и обладающие зачатками интеллекта. Хотя, возможно, я просто не желаю считать этих тварей разумными. Опасная тенденция... Полагаю, чтобы сбежать, мозгов им хватит, что крайне нежелательно. Значит, переходим к следующей части плана. Нужно дать им цель. Переходим ко второй стадии. Огонь! Раздался одиночный выстрел, и обезьяны, наконец сообразив, где скрываются враги, хлынули в сторону позиций. Выстрел – промах, выстрел – минус один – Хотя мы старались не слишком шуметь, не желая привлекать на звуки боя новых врагов, и пулеметы задействовали только в самом конце, до моих людей не добрался никто. Часть обезьян мы положили, а часть просто сбежала, похоже, научившись нас бояться. Настало время собирать плоды. Промежуточные. Это был далеко не конец.